«Шестое февраля. Жо. Ларьян. «Восемь месяцев назад ты хотела покончить с собой, Лу, а я убил тебя, не дав тебе это сделать. Я выбрал, как мне показалось, меньше из зол. У тебя поехала крыша, и ты перебралась под крышу дома престарелых. Мы с друзьями основали общество помощи женам, отсутствующих мужей, но тебе я не помог». «Сегодня на твоём нотариусе пулловер без крокодила, такой же розовый, как Жозеф у меня на плечах. Сразу перехожу к главному, говорю ему, «Мои дети счастливы!» Он открывает ящик стола, достает бутылочку, протягивает мне. Кладу её в карман куртки. Такси останавливается перед морским вокзалом. С утра у меня в голове поёт и поёт Жан-Луи Обер. Поёт «Альтер-Эго». Я и сам бормочу себе под нос эту... Песню, пока иду к погрузочной площадке, с которой машины въезжают на паром. Напеваю. И жизни мне не достает, и времени не достает, и так не достает тебя, мой альтер-эго. Здороваюсь с водителями грузовиков, с матросами, спрашиваю, нет ли у кого-нибудь пассатижей. Мне тут же их протягивают. Сажусь в сторонке на камень, ударяю пассатижами по пробке, сургуч раскалывается, на землю падают кроваво-красные обломки. Вынимаю пробку и сразу же прижимаю к горлышко бутылки. И вспоминаю. Слышу твой голос, он ласкает мне щеку. Эхо твоих слов уносит ветер, но я могу поклясться, что ты сказала мне секунду назад. Сказала, что меня любишь. Внутри два листка бумаги. Наш договор и твое письмо. Пытаюсь их вытащить, но не могу. Пальцы слишком толстые. Я смог бы разбить бутылку о камень, но не хочу. И сам, наверное, поранился бы. А уж дети и собаки, которые тут бегают, точно порезались бы осколками стекла. Лезу в карман за очками и не нахожу. Ах, чёрт. Забыл очки на острове. Ты была зорче, соколы, а я без очков никуда не гожусь. Я старею и буду стареть, а у тебя не появится ни единой морщинки. Я скоро стану дряхлым вдовцом, а ты так и останешься молодой покойницей. Если я проживу еще 20 лет, окажется, что я по возрасту мог бы быть твоим отцом. Танталовы муки. Держать в кармане твои слова и не иметь возможности не достать их оттуда, не прочесть. Закрываю глаза и возвращаюсь на 10 лет назад. Вечер летнего солнцестояния. В тот вечер.